Глава 3. Как только Денис придёт в себя, вы нас отпустите, сказал Сергей. Верните оружие Рекзаки и дадите с собой щедрый поёк, который позволит добраться до Москвы. Он помолчал и поглядел на забинтованный левый бок Тихона с выступившим и уже начавшим темнеть красным пятном. Откуда рана? Ночью была стычка с пещерными, ответил Тихон Игнатьевич и поморщился. Зацепила шальная пуля. Надеюсь, вы понимаете, что Денис больше не будет оказывать помощь. Да что ты с ним церемонишься? возмутился Макс. Старик, тебе всё доходчиво объяснили. Не буди в нас зверей, лады. Лады, ответил Тихон и едва заметно усмехнулся. И не вздумай улить, не успокаивался Макс. Лично у меня терпение большое, но не безграничное. А мне довелось плорг голыми руками удавить. Помолчали. Как Анна спросил Сергей: "Есть улучшения?" Лицо тихоно просветлело. "Ночью она заговорила, попросила воды. Она не разговаривала последние 5 месяцев, и с её лица стали пропадать язвы, будто и не было". Сергей кивнул. Когда он вчера ворвался в комнату и увидел при едва теплевшемся свете единственный горевший керосиновой лампы лежащего на полу сына, то подумал, что Денис, не рассчитав таки силы, погиб. Он подхватил лёгкое, почти невесомое тельце на руки, прижал к себе, задыхаясь от нахлынувшего горя, и услышал тихое и редкое сердцебиение. Жив, хвала Создателю, жив. С этого момента ребенок более суток лежал в забытии на трех матрасах, заботливо укрытой отцовским свитером, под присмотром молчаливого ангина и хмурой долинницы. Значит, сын помог по-настоящему. Значит, у него есть что-то вроде дара исцеления. Если вдуматься, ничего чудесного. О скольких целителях, истинных и мнимых, читал и слышал Сергей в молодости, в благодатные времена до катаклизма. А теперь вот его собственный сын оказался настоящим врачевателем, да ещё какой невероятной силы, если в десятилетнем возрасте способен победить страшную хворь, от которой угасала девушка. Тем более, пока остались силы, нужно добраться до метро. Только там Денис будет в безопасности, а его способностям найдут достойное и разумное применение. Я понимаю, о чём вы думаете, сказал тихо Не волнуйтесь, вероломства с моей стороны не будет. Идите отдыхать. Я распорядился принести в вашу комнату несколько ламп с очищенным керосином и новые матрасы, а также подушки. Хочу, чтобы ожидание пробуждения ребёнка проходило для вас с максимальным комфортом. Вам ни в чём не будет отказа за с учётом наших возможностей, разумеется. Мальчик наберётся сил, и вы двинетесь в путь. Обещаю, я больше не стану прибегать к его услугам целителя. А там Господь ведает. Может быть, мы ещё вернёмся в метро. Сергей и Макс поднялись со своих мест. Прошу вас только об одном, негромко сказал Тихон. Дороги к Москве, опасайтесь удельщика. Это по-настоящему страшный враг. По сравнению с ним волк-крысы или плорги, как вы их называете, Весёлые валяшки. Сергей и Макс переглянулись. Что за удилищник? спросил Макс. Первый раз слышу. Позже расскажу подробнее, сказал Тихон. Темнит он что-то, сказал Макс Сергею, когда они шли по коридору в сторону своей комнаты. Вдоль стен на приличном расстоянии друг от друга выстроились оберегины с дубинными в руках. Похоже, охрана была усилена именно после ночного нападения пещерных, в том числе здесь в подвале, который считался у них штабом. Боялись лазутчиков. Никто из местных до сих пор так и не понял, кем была открыта дверь камеры заключения пришельцев в первую ночь их пребывания в штабе. Не понимал этого и Сергей. То есть предположение у него было, но до того дикое, что он не решался признаться в нём даже себе. Какой-то удильщик Небось, рассчитывает нас напугать и заставить отказаться от мысли похода в Москву. Прямая выгода — получить Дениса в безраздельное пользование. Сергей пожал плечами. Зачем ему это сейчас? Анна поправляется, нога больше не болит, рана в боку не опасная. Да ты что? Да мало ли, да что угодно. Даже торговать исцелениями. Представляешь, как поднимутся ребятки. Только вот ему. Сделав пару ловких движений, Макс состроил неприличный жест. Уйдём-а с этим, хмм, удельщиком, он лихо подмигнул. По дороге как-нибудь разберёмся. Да, подумал Сергей, улыбаясь, это правильно. Повезло всё-таки с напарником. Может быть, в такой компании и вправду удастся добраться до самой Москвы. Денис пришёл в себя только на следующий день. Сел на матрасе. Его колотило. Спросил, как Анна Когда ему ответили, что начала поправляться, кивнул и попросил отвести себя в туалет. Двигался шатаясь, несколько раз обязательно бы упал, если бы отец не поддержал вовремя. Вернувшись, мальчик снова лёг и проспал около 2 часов, и только проснувшись, попросил есть, расправился с полной порцией взрослого человека, а выпив чай, поразовел и спросил Сергея, что творилось, пока он Денис был без сознания. Сергей рассказал про стычку с пещерными и рану Тихона Игнатьевича. Не сказать не мог, все равно мальчик увидел бы повязку. И тут же торопливо добавил, что помощь Дениса Тихону не потребуется, рана не опасная и прекрасно заживет сама. Но это мальчика, кажется, вовсе не интересовало. — Когда мы уходим? — спросил он. — Как только ты будешь достаточно в силах, — ответил за Сергея Макс. У меня тут осталось последнее дело, сказал Денис. Какое ещё может быть дело? попытался возмутиться Макс, но Денис так глянул на него, что здоровенный детина смешался и замолк. Мальчик попросил отвезти его к Тихону для разговора. Выяснилось, что Сидуй ушёл к цистернам. Там снова неспокойно и будет позже. Денис наказал известить его немедленно по возвращении Тихона, устроился на своих матрасах и задремал. Макс подошёл к Сергею. Что задумал пацан? спросил он шёпотом. Я почём знаю, огрызнулся тот. Я вообще не понимаю, что с ним происходит. Разве мог я представить ещё месяц назад, что мой сын сможет руками снимать чуму эту? Папочка, Не открывая глаз, неожиданно сказал Денис своим обычным детским голосом: "Ты, пожалуйста, не волнуйся. Я очень тебя люблю. И дядю Макса, и дядю Ангина тоже. Всё будет хорошо. Только разреши мне здесь закончить моё дело, и мы сразу уйдём". "Какое, сынок? Какое дело?" растерянным шёпотом спросил Сергей в надежде, что мальчик слышит его, и не ошибся. "Узнаешь. Вы все обязательно узнаете". «Успокоил!» — проворчал Макс и пошел к своему матрасу. Вскоре вернулся Тихон Игнатьевич. Об этом сразу сообщили Денису. В их комнату заглянул огромный вонючий бородач с дубиной и по ухов указал грязным пальцем в направлении комнат шефа. Мальчик сразу поднялся и, сказавши «Один пойду», канул в темноту. Его не было довольно долго, Сергей начал беспокоиться и порывался сам идти к Тихону. Останавливало его лишь смутное ощущение, что он может нарушить планы сына. В сущности, что такого? В конце-то концов, просто десятилетний ребёнок. Какие такие планы этого ребёнка может нарушить отец, единственный оставшийся в живых близкий человек? Однако Сергей так и не решился. Мальчик вернулся, постоял на пороге, поулыбался застенчиво, пробормотал: "Ещё день" и уходим и направился к своим матрасам оглядел несколько банок на полу и железных помятых кружек покушать не осталось сергей протянул ему свою банку с третью порцией на завтра здесь время ощущалось и распознавалось с сергеем значительно труднее нежели в колонии в просторных подвальных помещениях особняка поднялась суета За дверью глухо топали и ухали долинные, хлопали двери, в воздухе витало беспокойство. Сергей посмотрел на сына, знает ли он, что происходит, и понял по улыбчивому мальчишескому лицу, не просто знает, а сам все и затеял. Седой явился к ним после завтрака, постоял на пороге и непонятно сказал, обращаясь к Денису. «Надеюсь, ты понимаешь, что делаешь, малец. Напоминаю тебе, о чем вчера договорились». Ни одного лишнего движения. Пещерные ещё более подозрительные люди, чем мои подопечные. Он сделал паузу и обратился теперь к мужчинам. Приглашаю вас присутствовать на переговорах с предводителями пещерных о заключении большого перемирия и делижаться с терн ценным горючим. Через 2 часа за вами придут. Мужчины замерли. Потом Ангин невозмутимо прикрыл глаза, а Макс метнулся к Сергею. "Это что же получается?" нервно начал он, косясь на Дениса. "Твой сын надоумил тихона провести переговоры с пещерными? Вот сам у него и спроси", сказал Сергей. "Всё правильно, дядя Макс", сказал Денис. "Я надоумил". "Ну зачем?" тот пожал плечами и улыбнулся светлой детской улыбкой. "Дела" — пробормотал Макс, чувствуя себя окончательно сбитым с толку. Двое здоровенных аборигенов при полном параде, в плащах из шкур плоргов с болтающимися за плечами и черепами, окутанные облаками вони, с дубинами в руках, отконвоировали троих мужчин и мальчиков в комнату Тихона. Помещение было ярко освещено, в нём собралось восемь человек, но от того, что все они, за исключением хозяина, обладали внушительными габаритами, казалось, что они заполнили просторную комнату целиком. За креслом, в котором сидел Тихан, стояло двое взрослых долинных в плащах из шкур плоргов, имевших невиданный красноватый оттенок. Сергей никогда не видел плоргов с подобным оттенком шкуры. Он вообще избегал встреч с этими опасными зверями. Чёрт их знает, покрасили они эти шкуры или каких-нибудь особенных чудищ отловили, но носили они своё одеяние горделиво, словно генеральские мундиры. Сергей подумал, что эти двое из высшей иерархии обрегинов. Оба были вооружены автоматами Макса и Ангина. Черепа плоргов лежали на их плечах и страшными пустыми глазницами пялились на присутствующих. Остальные пятеро, как понял Сергей, являлись парламентарями пещерных Двое старшие, трое охрана. Мужчины имели не менее внушительные габариты, чем местные, столь же устрашающие пахли. Лица их заросли до самых глаз чёрным, жёстким, кое-у кого с седеной волосом. Под плащами пришлые были одеты в свитера и штаны из таких же, как у далинных, наскоро смётанных грубой ниткой разноцветных шкурок. Что ж за животные, в который раз подумал Сергей Билки, но они же мелкие, где взять столько белок? или гигантские белки-мутанты, зайцы-переростки. А вот сами плащи, они были изготовлены из странной, твёрдой на взгляд, какой-то дублёной кожи, цветом от светло-бежевого до тёмно-коричневого. А это что за зверь, подумал Сергей и внезапно ощутил нахлынувшее волной беспокойство. С самого утра он чувствовал себя скверно, в внутренности словно кто-то огромный и злой время от времени лениво растягивал то в стороны, то вверх вниз. Сергею мутило, кружилась голова, но он держался, понимая, что сегодня они обязательно должны уйти и ждать, пока ему станет лучше, никто не намерен. Все сидячие места в комнате были заняты. Четверо пленных опустились прямо на пол у стены возле двери. Денис сел между отцом и Максом. На них никто не обращал ни малейшего внимания. Амбрев в воздухе стояла невыносимая. У Сергея слезились глаза, он старался дышать через раз, крутил головой, ища, куда бы направить нос, чтобы не чувствовать чудовищной вони. Как проходили переговоры, он помнил плохо. Слова доходили до него как сквозь вату. Говорили вроде по-русски, но всё равно странно, заменяя некоторые слова уханьем и жестами. Он тихоно был спокойным, но твёрдым. Он произносил разумные, взвешенные фразы, в чём-то готов был идти на уступки, пояснял, увещевал. Пещерные вели себя грубовато, но не вызывающе, упрямились, насмешничали и демонстрировали лёгкое презрение. Ещё бы, подумал Сергей, ведь они не напрашивались на встречу, их пригласили. И это было расценено как проявление слабости со стороны противника. В какой-то момент показалось, что переговоры заходят в тупик. Один из пещерных повысил голос, воздух начал искриться от возникшего напряжения. Стоявший за креслом тихона Обреген сжал автомат и чуть наклонил дуло в направлении пещерных. Добой не стала подать рукой. Сейчас же маленькая ладошка сына легла сверху на руку Сергея и сжала её. Сергей посмотрел на Дениса и увидел, что мальчик закрыл глаза. А другую ладонь положил на руку Макса и тоже сжал. Сергей ощутил словно лёгкий электрический разряд, и по тому, как едва заметно вздрогнул Макс, понял, что тот испытал то же самое. Пещерный сказал несколько фраз спокойным тоном. Сергею показалось, что в его тоне обозначились нотки доверия к хозяину. Далинный за креслом тихо нарасслабился, отвернул дуло автомата. Денис не отпускал Сергей украдкой следил за сыном и увидел, что тельце ребёнка напряглось, а глаза зажмурились сильнее. Последовало целой серии уколов в руку слабых и не очень. Макс не подавал виду. Старший пещерный говорил теперь доброжелательно, другой его поддерживал. Взгляды бойцов двух противоборствующих сторон заметно смягчились. Тихон, как бы, между прочим, бросив взгляд между пещерных на Дениса, в следующем своем пассаже немного нажал на противника. Вторая сторона легко согласилась на уступки. «Наверное, — подумал Сергей, — если бы Тихон мог, он вообще не стал бы делиться с пещерным и горючим, но ему что-то или кто-то мешает. Денис». Денис сейчас в эти самые минуты, замеряя племена и утихамиривая войну, старается, чтобы всё вышло по-честному, чтобы хитрый историкан не воспользовался вынужденной слабостью пришельцев. Если договор будет несправедливым, то когда морок спадёт, война начнётся заново. Понимает ли этот мальчик в свои 10 лет, что делает, или поступает интуитивно? Коломин был потрясён, напрягаясь, вслушивался в речь Тихона и ответы пещерных Их разговор превратился в диалог старых друзей, отлично понимающих друг друга, взаимно сочувствующих и готовых идти на любые уступки боевому товарищу во имя сохранения мира. Ай да Денис. Денис не отпускал рук отца и Макса. Продолжали колоть руку Сергея тонкие электрические иглы. Мальчик посылал импульсы переговорщикам, закреплял миролюбие и великодушие внутри этих людей. Они сидели еще долго. Хотя временами покалывания превращались в настоящую боль, Сергей и Макс молчали, не подавали вида. Ангин поглядывал с беспокойством. Вдруг Денис сказал, хриплым, недетским шепотом, не открывая глаз. «Тут все. Уведите меня. Не могу больше. Сам не дойду». Сергей с усилием вытащил свою руку из-под потной ладошки сына. Стал подниматься. За ним потянулись Макс и Ангин. Дениса пришлось взять на руки. Остальные присутствующие, кроме Тихона, не обратили внимания на их тихий уход. В этот день решили все же в путь не отправляться. Мальчик устал не так, как после врачеваний, но все равно проспал несколько часов. К тому же перед расставанием он собирался навестить Анну. Их дважды кормили, вне сомнений, местными деликатесами, мясной похлебкой, запеченным с какими-то травами хлебом, Как и из чего он приготовлен, Сергей не понял, но вкус был потрясающий, жарким. Надеюсь, не из крыс или плоргов, пробормотал Макс с подозрением принюхиваясь к жаркому. Слушай, я так и не понял, ты мне объясни, что твой мальчик делал на переговорах? Колол меня чем-то. Сергей поглядел на спящего сына. У них мерил. Макс чуть не подавился куском мяса. Вечером Денис сходил к Анне, вернулся довольный, лучащийся от счастья. Рассказал, что девушка разговаривает, правда, пока немного пыталась садиться. Кто-то сказал ей, что это Денис снял страшную хворь. Но выразить свою благодарность за спасение, то, что было у неё на душе и на сердце, Анна так и не смогла. Но у неё в глазах это было, я сам понял, улыбнулся мальчик.